Глава тридцать Милая, просыпайся, ты опоздаешь. Снова утром и снова ранний подъем. Не хотелось портить маме настроение и говорить, что мой сон последние пару месяцев похож скорее на бодрствование, чем на отдых. С тех пор, как я получила полную свободу от преследования как анимак, я зажила иначе. Меня везде были рады видеть, а дружить со мной хотели, казалось, даже те, кто всю жизнь воротил от меня нос. Только вот мне было не до чего. Единственным близким мне человеком среди всего этого обилия лицемерия была Сандра. Она же мне рассказывала все новости, не касаясь только тех самых, которые я изучала самостоятельно. Первый месяц после происшедшего я была похожа на привидение. Каждый божий день мой начинался и заканчивался одинаково, а вот ночь, каждую ночь мой сон охранял огромный волк, который никак меня не касался, Только смотрел на меня своими синими глазами из угла спальни, дожидаясь, пока я усну. Несколько раз я просыпалась ночью, а увидев пушистую тушу около кровати, снова забывалась спокойным сном. Каждый раз, когда я просыпалась утром, не было даже намека на то, что здесь кто-то был. Спустя время я начала забываться в книгах, а еще, спустя немного, уже нормально общаться с людьми. Сандра была одной из тех, кто никогда меня не оставлял, и упрямо ходила ко мне даже в ущерб своей учебе. Она делала задания прямо в моей комнате, около недвижимой меня, проговоря вслух все то, что они проходили. Когда я впервые открыла газету и прочла новость об аресте Дэшереза, внутри меня словно разлилось по венам облегчение. Я не знала, что произошло, не знала мотивы этих людей, а узнавать мне совершенно не хотелось. Поначалу я четко для себя решила, что больше никогда не буду ввязываться ни в какие расследования. Только вот время шло, близился момент моей поездки в академию и возвращения к обучению, а морально меня трясло при одной мысли, что там я увижу его. Скучала ли я? Да. Хотела ли я выслушать, что он мне скажет? Да. Только вот мужчина не появлялся, а я старалась не думать о том, что с ним сейчас происходит. Лишние мысли с головы выбивались в тот момент, когда комнату озарял мягкий свет, и в углу загоралась пара голубых глаз. Говорит с волком, я не могла физически, а вот ящерка моя ластилась к нему и неизменно ложилась спать в его компании. «Селеста!» — раздался голос матушки и звук распахиваемой двери в спальне. «Ах, ты уже не спишь? Умница! Спускайся на завтрак!» «Хорошо, мам, я сейчас спущусь!» За эти месяцы я превратилась в идеальную дочь, которая вышивала, рисовала картины, читала исключительно правильную литературу и не говорила ни слова против. Матушка светилась изнутри, глядя на меня, но чем ярче была радость мамы, тем мрачнее становился отец. Попыток со мной поговорить он не предпринимал, а я не стремилась откровенничать. Мне казалось, что моя боль принадлежит только мне, и делиться ею я ни с кем не хотела. Не время было. Все изменилось в тот момент, когда я замерла в ожидании таких родных голубых волчьих глаз, а они так и не появились. Из ночи в ночь я ждала и ждала и ждала, но в углу было пусто. Даже ящерка моя вела себя печально, не подавая признаков радости или хотя бы воодушевления. Возвращение в академию на этом фоне выглядело совсем плачевно. Что же случилось? Спустившись на завтрак, я застала своих родителей с напряженными выражениями лица. В воздухе витал запах недосказанности и резко завершенного разговора, но у меня не было желания вникать в их проблемы. В последнее время они часто ссорились, поэтому я уже начала привыкать. — Ты готова? — спросил папа, когда я съела свой завтрак чистую. Да, конечно. — стала я из-за стола и подошла к поднявшейся маме. Крепко обняла стройное тело и утонула в теплых объятиях. На этот раз мама ничего не сказала, поэтому расставание было быстрым. Ехали в карете молча. Отец напряженно смотрел в окно, а я смотрела на него, желая в этот момент только об одном — знать, о чем он думает. Только этому не суждено было сбыться. Подъехав к академии, мы вылезли из кареты, и отец мягко коснулся моего локтя, привлекая внимание. — Что-то не так? — спросила я у него. — Нет, просто в академию больше не пускают никого. «Только адепты. Мы с тобой теперь увидимся только на следующих выходных. Я буду ждать тебя здесь». «А откуда такая строгость?» — с недоумением уточнила я. «После произошедшего», — замялся папа, — «новый ректор принял необходимые меры, чтобы обезопасить учеников». «Новый ректор? У нас что, поменялся ректор?» «Ступай, малышка. Все узнаешь на месте». И отец наскоро меня обнял, а потом пуля влетел в карету, и она со свистом стартовала, уезжая прочь. Мне это все ужасно не нравится. Пойдя внутрь, с облегчением заметила, что ничего не изменилось. Все тот же ухоженный двор академии, чистые дорожки и здание общежития, виднеющиеся за углом. Сандра встретила меня громким криком и очередными крепкими обнимашками, а потом потащила на завтрак, где не умолкая рассказывала о том, что происходило тут в мое отсутствие, будто и не говорила никогда мне этого прежде. — А где Сонтород? – перебила я девушку, которая, услышав вопрос, захлопала глазами, словно заводная кукла. — Селеста, ты уверена? — Как никогда. Девушка зарылась в сумке, а потом достала мне номер студенческой газеты месячной давности, где с изображения на меня смотрел инквизитор. Внизу была подпись. Назначен ректором Академии магии. Значит, он в кабинете? Сандра кивнула, а я поднялась на ноги. Не ходи за мной, ладно? Не знаю, зачем я шла туда, но желание наконец-то поговорить было просто нестерпимым шла, не разбирая дороги, порой задевая плечами пролетающих мимо адептов. В приемной сидела миловидная оборотница-секретарь, которая при виде меня скривилась и произнесла. — Ректор просил его не беспокоить, милочка. Иди и выбери другой объект для вожделения. Я осмотрела занятный экземпляр глупости с ног до головы. Классическая юбка-карандаш обтягивала стройные бедра, а длинные ноги заканчивались туфлями на высоченной шпильке. Белая блузка была расстегнута на пару пуговиц, чтобы кокетливо обнажился верх кружевного белья. Лицо было идеально ровным, а прическа лежала волосок к волоску. Губы были обильно накрашены красной помадой, а глаза подведены черным карандашом, очерчивая пушистые ресницы. «Понравилось?» — изогнув бровь, поинтересовалась незнакомка. Я улыбнулась и двинулась к двери, игнорируя крики секретаря, а также ее попытки меня остановить. Распахнув дверь, я застыла при входе и уставилась на лицо мужчины, сидящего за столом и внимательно изучающего какие-то бумаги. Я же просил меня не беспокоить. Пробормотал сон торот, переворачивая страницу. Что опять? И тут наши взгляды встретились. Время остановилось, нарушаемое только тиканием часов с кукушкой, которые висели на стене справа от меня. Мужчина сглотнул, не отрывая от меня взгляд, а меня вдруг переполнила смелость, непонятно откуда взявшиеся. Оторвав взгляд от мужчины, я бегло осмотрела кабинет и наткнулась взглядом на диванчик для гостей, который стоял неподалеку, и я мысленно приказала ему загореться. Пламя, взвившееся вверх, не ранило окружающие предметы, а я снова повернулась на нового ректора. — У вас уши не горят, господин ректор? — склонив голову, произнесла я. Сон Торт молчал, пожирая меня взглядом, но попыток потушить огонь не предпринимал. «Вы разговаривать разучились?» прочистил горло мужчина. «У вас какие-то конкретные претензии, адепт Кавердон. «А как же моя ящерка?» – улыбнулась я. «Но я думал». «Плохо ты думаешь, волчок. Очень и очень плохо. Куда ты дел моего шерстяного? Я спать уже без него не могу». Что-то неуловимо изменилось между нами в этот момент, а волк, будто ждал моего зова, явился передо мной, понуро опустив уши. «Больше никогда так не делай, понял меня?» прошетала я ему, а он завилял хвостом, словно преданный пес, подставил голову для чесания. И передай своему хозяину, что вертихвостка в приемной явно мешает его невесте жить спокойно. «Ты сама можешь все это сказать своему жениху» прозвучало прямо передо мной, а потом меня заключили в крепкие объятия. «Я без тебя умер, моя ящерка».